Не букварь по каким детишки учатся, а словарь для пожилых, дал и говорит. Учись, дед, на старости годов пригодится. Вот я и учусь помаленьку, только ты меня не перебивая, Кимушка, а то я в один момент в смысле собьюсь. Я вам потом расскажу про этот словарь. Так вот, прибыл я к месту назначения со своими производителями,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 про мировую революцию запузыривать и всякие непонятные слова из себя выкидывать. А и того бы я в тот момент сутки напролет слушал бы, как соловья в саду или кочетинное пение в полуночный час. А что вы думаете, гражданы, об этом кочетином пении? Это, братцы мои, не хуже, чем в церкви, когда поют со святыми упокой или или еще какую-нибудь трогательную хреновину. «Ты нам...» Про любовь без харчей рассказывай, а не про то, как кочета поют. Нетерпеливо прервал рассказчика учетчик бригады. Вы, гражданы, не волнуйтесь, дойдет да дело и до разных и тому подобных любовей, это не вопрос. Так вот, про этого Ваську Глухова. Было бы полбеды, ежели бы он только в молчанку играл, а он к тому же еще такой обжористый оказался что никакого сладу с ним не было. Наварим каши или галушков из пресного теста. И что же получается? Я раз ложкой зачерпну из чугунка, а он пять раз орудует своей агроматной ложкой, как дышло на паровозе, туда-сюда, туда-сюда, из чугунка в рот, из рота в чугунок. Я, глядь, а каши уже на самом донышке. Встаю голодный...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 У него аж внутри что-то ёкнуло. А тут и я подбег к нему. Сам плачу горькими слезьми, а сам кнутом его охаживаю по спиняке, шумлю. Ежели ты зовешься производителем, так нечего и себя, и меня на старости годов срамотить. Он же, милый мой страдалец, отбег сажен десять, остановился и так жалобно заержал, что меня прямо за сердце схватило.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 Щукарь покрутил головой и тихо засмеялся. «Аккурат против райкома на столбе висит черная труба. И, боже ж мой, как она орет! Волос дыбом, и по спине даже в жару мелкие мурашки бегают. распрягая я своих цветков возле этой трубы. Поначалу слушаю с приятностью про колхозы, про рабочий класс и про разное другое и прочее».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 «Всё, мушка, жаль моя, пожертвуй мне на четвертинку, а то мне скучно ждать тебя без дела». И он, ласковая душа, сроду мне не откажет. И я опять же сразу в столовую, и опять клюну маленько, и либо сплю в приятности на солнышке, либо попрошу кого-нибудь приглядеть за моими производителями, а сам командируюсь по станице справлять какие-нибудь свои неразрешимые дела». «А какие у тебя могут быть дела в станице?» — спросил Аким Бесхлебнов. Дед Щукарь вздохнул. «Да мало ли делов бывает у хозяина. То бутылку керосина купишь, то серников в коробке две-три. Или, скажем так, вот вы про ученые слова мои спрашивали, про словарь, а там пропечатано так. Одно слово «ученое» пропечатано ядреными буквами».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 в шашки сражаются. Я поздоровался с ними, спрашиваю, где тут можно очки купить? Они заезжали в две глотки. Один из них и говорит, тут тебе, дедушка, такие очки вставят, что глаза на лоб вылезут. Тут вереническая больница. И ты сматывайся отсюда поскорее, а то тебя начнут силой лечить. Я, конечно, испужался до смерти, И рыском от этой больницы подай бог ноги. А они, проклятые дураки, следом за мной вышли из калитки. Один свистит во всю мощь, а другой орет на всю улицу. Беги шибче, старый греховодник, а то зараз догонят. Эх, тут я пошел, как хороший рысак. Чем, думаю, черт не шутит, пока бог спит, могут и догнать с сдуру.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 Я окончательно собьюсь с мысли, а тогда понесу такое, что вы всем скопом не разберетесь в моем рассказе. Так вот, иду я как-то по станице, а навстречу мне идет молодая и красивая, как козочка-девка, одетая по-городскому, с сумочкой в руке. Идет на высоких каблуках, только выстукивает ими, цок-цок, цок-цок, будто коза копытцами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 а я ногами изо всей силы кручу, стараюсь во всю Ивановскую. Потом прошу его, не держи ты меня заради Бога, я сам хочу проехаться. И только он меня отпустил, как руль у меня из рук подвихнулся, и я сверзился прямо под акацию. Сколько я себе колючек с акации во все места, куда надо и куда не надо навтыкал, несть числа. Потом неделю их выковыривал,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 Беру ее со всей смелостью под руку. Так мы с ней и командируемся. Очень даже приятно. Только доходим мы до рай магазина, и начинаю я помалу распрямляться. И пока она не опомнилась, я ее сходу чмокнул в щеку и рыском побег в магазин. Хотя делать мне там было вовсе нечего. У нее глазенки засверкали, шумит мне вдогон, «Вы, дедушка, фулюган и притворщик». А я приостановился и говорю. «Милушка моя, от нужды и не такое еще учинишь. Поимею в виду, что я с роду ни с одной раскрасавицей под руку не ходил, а мне уже помирать в скорости придется. Сам правлюсь в магазин, думаю, чего доброго она еще милиционера покличет». Но она засмеялась и пошла своим путем.